Он намекает, что тут может быть потайная комната. Тристан кивает и тоже расплывается в улыбке. Дьявол их любит. Глава двадцать седьмая. За стеллажом и правда оказалась скрытая дверь, а за ней просто мечта контрол-фрика. Маленькая потайная комната, центральную стену которой занимают мониторы. На них выводится видео с камер наблюдения, в том числе и из наших с Тристаном комнат. «Повезло нам, что Луис с утра уехал в город». «Ну и что тут у нас?» – бормочет Тристан себе под нос, подходя к столу. «А я просто стою на пороге и пялюсь на экраны. Мы бы с ним не выбрались. В этом здании слишком много камер и фанатиков. Они все вооружены. Если бы Дэмиан не пришел за нами, нас бы уже схватили. Даже если бы мы раздобыли план здания, выйти бы все равно не смогли». «Ага!» – победно восклицает Тристан. «Нашел!» «Что?» – спрашиваем мы с Дэмианом одновременно. «План здания». «Я и так знаю, что и где здесь находится», – с досадой произносит Дэмиан. «Ищи артефакты, чашу, зеркало и книгу». «Да-да», – глухо отзывается Тристан, склонившись над блокнотами на столе. «Луис ведет дневники, ты знал?» «Откуда мне знать о таком?» «Ники, не стой, как вкопанная, у нас мало времени». «Да, прости». Отмираю и начинаю осматривать стеллаж с правой стороны. Дэмиан изучает огромный комод, стоящий слева, а Тристан выдвигает ящики стола. Однако я чувствую, что искать нужно именно справа, и не на книжных полках, а за ними. «Дэмиан, помоги мне отодвинуть!» Прошу, ухватившись за край. «Он слишком тяжелый!» «Отойди!» — отзывается он, подходит ко мне и в одиночку отодвигает стеллаж от стены. «Ого!» Ухмыляется Дэмиан, смотря на сейф, вмонтированный в стену. «Молодец, Ники!» «Мы пока не знаем, что там, и он закрыт». «Ненадолго». Дэмиан припадает ухом к сейфу и начинает медленно вращать колесо, а мы с Тристаном замираем, стараясь даже дышать тихо. Уж не знаю, где и зачем Дэмиан научился вскрывать сейфы, но эта штука поддается довольно быстро. Раздается щелчок, и дверца приоткрывается. Стоит Дэмиану открыть сейф полностью, я ощущаю то самое навязчивое притяжение, которое охватывает меня каждый раз, когда я нахожусь близко к артефактам. Ему невозможно не подчиниться. И я делаю шаг вперед. А затем еще один, словно под гипнозом. Но руку протянуть я не успеваю. Тристан вдруг оказывается рядом и разворачивает меня. «Ты точно уверен, что это безопасно?» – спрашивает он у Дэмиана, и тот кивает. Тебе будет некомфортно, ники обращается Дэмиан ко мне. — Сильно. И они покажут тебе кое-что. Я не смогу объяснить. Ты все поймешь сама. — Но я не умру? — Нет, не умрешь. Если повезет, все произойдет быстро. — А если нет? — Тогда придется с боем прорываться к выходу. — Ладно. — киваю. — Давайте сделаем это. Дэмиан берет книгу, чашу и зеркало, велит Тристану закрыть сив и подвинуть стеллаж на место, а сам подходит к столу. Сейчас ты коснешься только чаши и зеркала. Книгу мы заберем и распечатаем, когда будем далеко отсюда. Чтобы Луис не понял раньше времени, добавляю я. Именно. Дэмиан кладет зеркало и чашу на стол, а книгу убирает за пазуху. Протяни руки, ники Вытягиваю их вперед внутренней стороной ладони кверху. И Дэмиан достает нож. Будет больно, предупреждает он и пытается приободрить меня улыбкой, но у него не выходит. Прости. Тебе не за что извиняться. Нет, есть за что. Из-за меня вы с Тристаном попали сюда, а Брэнна убили. Ты знаешь о нем? Узнал вчера. Ты не виноват в этом, Дэмиан. Только Луис несет за это ответственность. Все не так, ники Скоро ты сама это поймешь. Готова? Решительно киваю, хотя меня колошматит так, что того гляди ноги подкосятся, и я рухну на пол. Ни хрена я не готова, но отступать некуда. Хорошо. Демиан делает два одинаковых разреза на моих ладонях, затем указывает на чашу и зеркало. «Возьми их. Будут происходить странные вещи, возможно, пугающие, но вреда это тебе не причинит. Физически ты будешь здесь, с нами, без сознания. Все происходящее будет лишь в твоей голове. Главное, не спорь с духами, неважно, что они тебе скажут. И не паникуй». «Поняла». Под пристальными взглядами Демиана и Тристана я разворачиваюсь к столу, Делаю шаг и вытягиваю руки. Они слегка подрагивают. Но вот что странно. Я больше не ощущаю жжения, только покалывание в пальцах. И чем ближе я к артефактам, тем сильнее оно становится. Наконец, я опускаю ладони на зеркало и чашу. Хотела сделать это одновременно, но не получилось. Зеркало я коснулась раньше. И как только сделала это, порыв ветра лишил меня дыхания. Следом из моего рта хлынул поток воды. Я задыхаюсь и захлебываюсь уже хрен знает сколько времени, но не умираю, ни тону и не дышу, словно кислород мне не нужен вовсе. Но я все еще пытаюсь сделать вдох. Однако в моих легких вода. Она везде, как и воздух. Я и под водой, и в небе. Проношусь над горами, полями, городами. А затем меня вновь окутывают странные воды. Бездонные, темные и кристально-прозрачные. Океанская бездна сменяется чистейшим озером а оно — огромным водопадом. Я срываюсь вниз, но не разбиваюсь о скалы. Поток воздуха подхватывает меня и проносит над горами. «Ники открыла!» — звенит в моей голове перезвон колокольчиков. «Игру запустила!» — вторит ему другой. Их голоса похожи, однако я четко улавливаю различия, хоть и не могу понять, чем именно они отличаются. Прямо с горной вершины меня кидает в океан, закручивает водоворот и утягивает на самое дно. Но в следующую секунду я уже попадаю в торнадо и вновь взмываю высоко над землей. «Играть, играть!» – звенит первый голос. «Узнать, понять!» – отзывается эхом второй. Они показывают мне прошлое. Все, о чем рассказывал Дэмиан, и даже больше. Духи дают мне возможность проследить мою родословную, открывая ужасную правду. Роза была беременна, когда они с Дрогосом покинули орден Сангвинис. У нее не было романа с Дрогосом. Они были лучшими друзьями и соратниками. Всегда поддерживали друг друга, но на этом все ограничивалось. Хотя слухи про них ходили разные, в том числе и среди магов. Все это так неправильно, так отвратительно. Все, через что Луис заставил ее пройти. Они держали свои отношения в тайне от всех, не знал даже Дрогос. Луис не уважал Розу, он пользовался ею. А она любила его, любила по-настоящему. Но любовь не спасла мир, ни в их случае. Роза бежала от чудовища, чтобы защитить своего ребенка. Она родила девочку и отдала ее в обеспеченную семью, не имеющую отношения к магам. Спрятала от Луиса, запутав следы и обрубив концы. Дочь Розы выросла, не зная своей настоящей матери. Это причиняло Розе ужасную боль но она не могла ненавидеть Луиса. Она его любила и хотела до него достучаться, вернуть из тьмы на свет, поэтому и украла артефакты. Печальный финал мне уже известен, не хочу его видеть, но духи показывают мне и это. Доротея сильно смягчила краски, на деле все было куда ужаснее. Луис и правда чудовище. Он стоит за каждой кровавой бойней в объединенных землях, которые мне известна. На его руках кровь десятков или даже сотен тысяч людей и магов. Теперь я знаю его истинный облик в физическом и моральном смыслах. А знает ли Луис, что является моим пра-пра и еще раз десять дедушкой «Рискни и спроси», — звенит ответ на мой немой вопрос. «Убей, отомсти», — заканчивает второй голос. «Но вы же знаете!» — вскрикиваю, поднимая голову. «Покажите мне, прошу!» Он поэтому хотел ее убить? Потому что Роза скрыла это от него? Или он не знал о дочери, и ему были важны только артефакты? Прошу вас, откройте мне его мысли. Я стою на очередной горной вершине. Местность мне незнакома, вряд ли это Саен. Но все может быть, я ведь в прошлом. А если быть еще точнее, то и вовсе где-то в ином измерении. «Нельзя, нельзя». Мелодия растекается над горами. «Домой пора». «Ники все сделает, она хочет жить. Ники не даст нам всех погубить». Их смех похож на журчание ручейка и звон колокольчиков на ветру. Впереди разрастается торнадо, и я понимаю, что вскоре они отправят меня обратно. «Пожалуйста!» Только и успеваю крикнуть, прежде чем меня засасывает огромный смерч. Воздушная и водная стихии вновь сливаются воедино, протаскивая и швыряя меня из одной в другую. Когда мне уже кажется, что еще немного, и я умру, в голове раздается струйный хор голосов. «Силы брать можно, твой парень не прав, Но сможете ли обуздать этот нрав? Погибнете вы или справитесь в раз? Не знает никто, все зависит от вас. Все краски резко меркнут, и я лечу куда-то вниз, не видя вообще ничего. Вокруг кромешная тьма, температура меняется с космической скоростью». Я то дрожу от холода, то умираю от жары. Все это похоже на сон, но в то же время сильно отличается, и больше всего на свете мне хочется проснуться. Чувствую прикосновение к щеке, слышу свое имя и иду на голос. Я бегу, отчаянно желая выбраться из этой тьмы, но голос то становится ближе, то снова отдаляется. Тело не имеет и я застываю посреди бескрайнего темного океана. Здесь разгорается настоящий шторм, и я хочу убраться как можно дальше. Но что-то сковывает меня, не дает сделать ни вдоха, ни шага. «Ники-трусиха!» — гудят надвигающиеся волны. «Ники не справится!» — звенит в нарастающем ветре. «Сгинет в пучине! С нами останется!» «Да заткнитесь вы!» — вскрикиваю, вновь обретя возможность говорить. «Вы сказали, что я справлюсь, так придерживайтесь этой линии, хватит меня пугать!» В ответ раздается издевательский смех. Кто-то трясет меня за плечи. Картинка шторма растворяется, и я вижу обеспокоенное лицо Дэмиана, склонившегося надо мной. «Наконец-то!» — облегченно выдыхает он. «Ты в порядке?» «Вроде да. Сколько прошло времени?» «Чуть больше получаса», — отвечает Тристан. «Надо бы поторапливаться, не нравится мне все это». «Что они сказали?» – спрашивает Дэмиан, помогая мне подняться. «Зачитали несколько стишков. Усмехаюсь, делая вид, что рассматриваю то, что осталось от чаши и зеркала. Я не хочу обсуждать свой визит на ту сторону при Тристане. Некоторые детали касаются только меня и Дэмиана. Как себя чувствуешь?» «Нормально. Думаю, я смогу помочь тебе скрыть Тристана». «И кем я буду?» – интересуется Тристан. Мы с Дэмианом переглядываемся, и он кивает, словно прочтя мои мысли, а затем обращается к Тристану. «Придется тебе побыть Луисом». «Чего?» «Так мы сможем выйти из здания. Пока они поймут, что ты не Луис, мы выиграем время». «Ники, ты будешь Даной, я Равилем». «Но я не знаю, как она выглядит». «Это и не обязательно. Ты накидываешь мираж не для себя, а для тех, кто ее знал. Просто пожелай выглядеть для всех, как Дана». Одна из магов Ордена Сангвинис. И все. Надеясь, что Дэмиан прав, я закрываю глаза и обращаюсь к тому, что скрыто внутри меня. Нарастающее покалывание в теле сигнализирует о том, что я все делаю правильно. Странное ощущение, конечно. Открываю глаза и, увидев перед собой облик Луиса, который он носит перед Орденом, чуть не вскрикиваю. Дэмиан снова выглядит как Равиль, а я... Ну, пока не нашла зеркало, остается только спросить, успешно ли прошло мое первое перевоплощение. «Ты справилась, ники опережая Дэмиан мой вопрос. «Теперь главное удержать мираж. Не отвлекайся ни на что. Будь сосредоточена на удержании образа, ясно?» Киваю. «Хорошо. Уходим». Дэмиан достает из кармана мешочек с тесемками, собирает туда обломки зеркала и чаши, завязывает мешок и отдает тристану а тот привязывает ношу к своему поясу. Покидаем потайную комнату и возвращаем стеллаж на место. Тристан с Дэмианом отодвигают кресло от двери, и мы выходим в коридор. «Какого черта вы тут делаете?» Раздается справа грозный оклик. «Потому как я вышла первая, Дэмиан за мной, а Тристан показался вот только что». «Ох, Сир, простите, мы не знали, что вы вернулись». Поворачиваюсь и вижу мужчину, а за ним еще человек десять. Они во все глаза таращатся на Тристана. Хм, на Луиса. «Разве высокопочтенный Луис обязан докладывать тебе обо всем, Николас?» Грозно вопрошает Дэмиан. «Простите, Сир!» Снова извиняется мужчина и кланяется. «Ну, точно, секта!» «Хм!» Тристан прочищает горло. «У вас ко мне какой-то срочный вопрос? Чего ради вы всей толпой осаждаете мой кабинет?» Девчонка сбежала, Сир, со своим сожителем. Они убили Патрика и Бенедикта. сожителем? Это он на что намекает? «Я в курсе», — холодно отвечает Тристан. «От вас требовалось немногое, всего лишь сторожить. И что в итоге? Вы даже с этой задачей справиться не смогли. Чего встали? Обыщите весь этаж. Сейчас же. Вели остальным прочесать каждый дюйм в этом здании. А вы двое». Он поворачивается к нам с Дэмианом. «За мной. Живо». «Есть, Сир!» Отчеканиваем мы все хором, и фанатиков буквально сдувает с места, а наша троица направляется к лифту. «Главный выход на первом этаже», — говорит Дэмиан, когда мы заходим в лифт. «Нам нужно будет пересечь довольно большое расстояние. Парковка ордена находится слева от здания, а нам надо направо, к лесу. Там нет ничего, только лес, за ним объездная дорога. Это может вызвать подозрения. Короче, он проводит рукой по волосам». «Идем быстро, но величественно, не суетимся. Если кто-то начнет кидаться в ноги или лезть с предложениями, гони их в зашей. Ты Луис, а он с подчиненными не сюсюкается. Делаем вид, что у нас важное дело в лесу».